Мария Семенова. Анна Гурова. Аратта. Книга первая. Великая охота. Читает Сергей Уделов. Пролог. Полдюжины стражей Накхов в неизменно черных одеяниях на караковых жеребцах неспешно проследовали по широкой улице к царским вратам храма Солнца. В верхнем городе их открывали всего лишь дважды в год, в день зимнего и летнего солнцеворота. Нынче как раз была зима. По небу ползли низкие мохнатые тучи, из-за которых изредка пробивался ослепительный солнечный луч и сразу снова скрывался в сизой хмари Порывами налетал теплый ветер, особенно сильный здесь, в верхнем городе, на вершине горы. Недавно прошел дождь, и воздух дышал влагой. Обе стороны улицы, ведущие к храму Исвархи Господа Солнца, были запружены нарядной толпой. Плошки, масляные светильнички, свечи, факелы в руках у людей, то и дело гасли, вынуждая их со смехом обращаться с просьбой об огне к соседям. Все жители столицы в лучших одеяниях, дома чисто прибраны, пыль и грязь к первородному змею. Младшие боги на домашних алтарях напоены молоком, на столах уже стоят блюда со сладостями, двери оставлены открытыми. Вдруг кто-либо из богов или добрых духов решит нынче посетить смертных? А если нет, так и соседям будем рады. Повсюду звучали смех и болтовня, однако взгляды зевак постоянно устремлялись в начало улицы, откуда уже скоро должна была появиться солнечная колесница. Она выйдет из храма Вардхи «Ветра во тьме», где хранится в тайне и мраке весь год и торжественно проедет до царских врат, ведущих в главный храм Аратты. Сам санцеликий повелитель взойдет на нее сегодня. А еще ходят слухи, что он впервые покажет народу своего наследника, маленького царевича Аюра. С утра верхний город и так величественно роскошный вычистили до совершенного сияния. Вымыли улицы, крыши заняли лучники арии, И только тогда открылись ворота, и шумные пестрые толпы из нижнего города хлынули к храму. Пешие стражи-жезлоносцы стояли вдоль главной улицы, пинками отгоняя самых ретивых от дороги, по которой поедет солнечная колесница. Всадники Накхи, устив коней шагом, внимательно оглядывали толпу. Лицы их были закрыты шлемами с кольчужной бармицей, оставлявший лишь узкую прорезь для глаз. Ширам, сын Гауранга, глядя на них из толпы с гордостью, невольно припомнил слова отца. «Вступая в бой, ты больше не человек, ты воплощение смерти. А смерть стирает лица. Она приходит невидимой и уходит незаметно. Ширам и сам носил такой же шлем». Кромешён не только он, все накхи, обитающие в столице, сегодня были здесь, в верхнем городе. Так велела им традиция и собственное желание. Ширам сын Гауранга прибыл в столицу всего несколько дней тому назад. Его дед, Сарсан всех накхов, бывший бы их повелителем, когда Пнакхаран был вольной страной, оглядев внука на его. — Мы — Накхи. Мы дали слово, и никто никогда не нарушил его. Повелитель рад ты щедрый, справедлив к нам. Так отправляйся в столицу и служи верно. Теперь ты воин государя. Он обвел глазами двенадцать лучших воинов рода Афаи, которым предстояло сменить в рядах жезлоносцев в полуночи прежнюю дюжину отосланную год назад в пору зимних дождей те невольно подобрались под суровым взглядом саарсана каждый знал насколько высока честь охранять повелителя ариев солнцеликого отца всех народов аратты И вот теперь шрам стоял и глядел в сторону храма ветра в ожидании появления процессии как и все Он осознавал, насколько важен этот ритуал. Если великий государь Ардван не проедет на солнечной колеснице, открывая врата зимнему солнцу, то страшно даже предположить, какие несчастья и беды обрушатся на весь мир в грядущем году. Змей, оставшийся непобежденным, вновь зашевелится в своих темных безднах. В глубине вод, омывающего землю океана и снова обрушится на окраины Великой Аратты наводнения, снова затрясет землю. Тем важнее нынешнее действие. Пусть повелитель проедет благополучно, и ход солнца в небе в этот год ничто не потревожит. А он, как и все прочие Накхи, сделает всё, чтобы защитить божественного повелителя». И, конечно же, он, внук Сарсана должен быть сегодня неподалеку от государя, с оружием в руках. Но к его огромной печали сарда, дас командовавший отрядом, велел ему покуда не торопиться и присматриваться. Даже в по краям дороги его не поставили. Вот почему сейчас Шрам не горцевал на коне впереди своей дюжины, на глазах у восхищенной толпы, а стоял в первых ее рядах и вместе со всеми ожидал проезда государя Санцеликова-Ордвана. Арии-трубачи, стоявшие в промежутках между застывшими воинами-накхами, повинуясь неслышимому приказу, подняли трубы, изготовленные из витых рогов горных козлов, и над притихшей улицей Пронесся такой рев, что толпа отпрянула назад. Трубом ответили бронзовые гонги. Словно сердца великанов глухо загремели обтянутые кожей огромные барабаны. «Приближается!» — засушукались в толпе. «Вон! Уже!» Государь Ордван в расшитом золотом одеянии Слепящий, как солнце, которое он и воплощал, в усыпанной каменьями диадеме с двенадцатью зубцами, стоял на царской колеснице, управляемой великим конюшем. Как нарочно солнечный луч пронзил косматое облако и точно копьем ударил в золоченную кровлю храма, заставив зажмуриться и восторженно ахнуть всех стоящих вдоль улицы. Какое доброе предзнаменование! А ведь праздник только начинается. На закате состоится красочное представление. Воин государь и сварха будет побеждать змеять мы В прошлом году змей был сорок локтей длиной. И такой жуткий с виду, что дети плакали от одного его вида. Не испугается ли царевич? «А ну, вот и он, не подвели слухи!» Держась двумя руками за передок колесницы, ехал наследный царевич Аюр. Сияющий, как новая монетка, большеглазый мальчик лет восьми. Рядом с ним стояла еще и царевна, чуть старше его, похожая на расписную куклу. При виде божественных детей толпа разразилась ликующими криками. Стражи Накхи мерно вокруг колесницы, трое спереди, трое сзади и трое по бокам. В руках они несли тяжелые жезлы, увенчанные небольшими топорками в виде орлиных крыльев. Ширам с завистью поглядел на Сардаса, лично возглавлявшего эту дюжину. «Как бы желал он когда-нибудь...» Встать вот так же рядом с государем, хранить его от любого врага, исполняя высший долг Накха, несокрушимой верностью оправдывать милость и доверие правителя к двенадцати высоким родам накхрана Он смотрел, не отрываясь. Вдруг воспоминание, будто палкой ударило его по спине. Не смей завидовать. «Ты не знаешь, что кому и для чего дает судьба. Бери свое смело, а на чужое не зарься!» Устыдившись, Ширам отвел глаза. Взгляд его невольно упал на рослого Накха, стоявшего чуть впереди, совсем рядом с дорогой. «Экки верзило», — подумал он, присматриваясь. «Среди Накхов высокие мужчины встречались нечасто». Этот, похоже, был из них. Но кто таков? Почему прежде в дозоре или на учениях Ширам его не встречал? Заинтересованный взгляд юноша скользнул по клинкам, закрепленным за спиной сотоварища. «Нет, что за ерунда? Ни один нагх не повесит так оружие. Настолько низко, да еще прямо вдоль хребта...» Для того, чтобы выхватить мечи, придется долго нашаривать за спиной рукояти, а затем тащить вверх. Косу себе ненароком не отрежет. Неужели в отборную гвардию затесался какой-то олух? Шрам легко, не напрягаясь, повел плечом, сделал едва заметный шаг и оказался совсем рядом с верзилой. Лицо того, как и положено, было закрыто кольчужной маской. Юноша глянул на рисунок, украшавший навершие мечей, и обомлел. Две светлые изломанные линии, извиваясь с зубцами, тянулись вдоль бронзового яблока. И четыре точки между ними недвусмысленно говорили о принадлежности воина к роду Афаи, его собственному роду. Но шрам задохнулся от внезапно нахлынувших подозрений. «Едут! Едут!» — завобили все и толпа хлынула вперед. Люди принялись напирать и толкаться. Краем глаза юноша увидел приближающихся соплеменников и золотистых длинногривых жеребцов, влекущих солнечную колесницу. Он почувствовал, как странный Накха сгибает колени, будто готовясь к прыжку. «Это не наш!» Не говоря ни слова, шрам саданул локтем в грудь ближайшего соседа, перескочил через его падающее тело и, обнажая клинки, бросился на чужака. атай В этот же миг, будто повинуясь крику шрама из толпы прямо под ноги с кокунам полетели глиняные сосуды, из которых повалили клубы густого вонючего дыма. Юный воин почувствовал, как по чешуе его доспеха, скрытого под черным одеянием, скользнул удар. Не оборачиваясь, он шагнул назад, наступил на ногу нападающему и коротко ткнул мечом. Позади раздался и сразу оборвался в бопль. Время будто растянулось. Шрам видел, как очень неспешно поворачивается к нему лженакх как выхватывает из-под черной рубахи длинный кинжал, как замахивается им. Для всех прочих эти движения слились бы в один кратчайший миг. Но ширам мог бы за это время спеть хвалу отцу и деду, обучившим его танцу Афаии. Клинок ударил под кольчужный воротник врага и Нах почувствовал, как острие его меча входит в горло как теплеет металл от льющейся по нему крови. Жезлоносцы полуночи уже были рядом. Не обращая внимания на зловонный дым, они пинками и ударами жезлов заставляли всех лечь на землю, вытянув руки перед собой. Лишь шрам остался стоять над мертвым телом врага. Государь Ордаван сошел с колесницы, и принялся разглядывать переодетого убийцу. Ширам впервые увидел Солнцеликова так близко. Склоняя голову, он невольно подивился тому, что повелитель Аратты — такой же человек, как он сам, с немолодым и усталым лицом. Юный Накх искоса бросил взгляд на царских детей. Те выглядывали поверх строя сомкнувшихся стражей, тараща огромные, ярко подведенные черным глаза. Царевна встретилась взглядом с шрамом и закашлялась от дыма. Но никто из них не плакал. Должно быть, не поняли толком, что произошло. — Неужели кто-то из нагхов предал меня? — раздался возмущенный голос повелителя. — О нет, мой государь! Шрам стремительно опустился на корточки около трупа, сорвал с его головы шлем. Лицо мертвеца было смуглым, как и у самого Шрама. — Так все же измена вьет гнезда в ваших сердцах! Шрам качнул головой и резко провел указательным пальцем по щеге неудачливого убийцы. На коже осталась светлая полоса. «Это не Накх!» Он приподнял века и поглядел на голубой зрачок. «Это Арий!»